43. Турция, Персия и Китай Одновременно с вторжением войск Антанты в Боснию, 8 мая турецкие войска, ведомые французскими советниками, начали наступление из Анатолии к проливам. Персидские войска во главе с английскими советниками атаковали Армению, и персы и турки получили от союзников деньги и оружие. Правда, в основном старое, гладкоствольное. Турецкая 150-тысячная армия пятью корпусами спустилась с Анатолийского Нагорья и атаковала позиции Кавказской армии. Исполняя стратегический замысел Генштаба, 50-тысячная Кавказская армия, ведя арьергардные бои, отступила от Анатолийских перевалов в прибрежные города – Зандулдак, Измит, Чанаккали, Эдремит, Измир и другие – В каждый из намеченных к обороне городов отходил один пехотный полк с несколькими артиллерийскими батареями. В самые крупные города отходили еще и по кавалерийскому полку. По периметру городов были заранее подготовлены прочные оборонительные позиции. Снабжение осажденных гарнизонов было возложено на Черноморский флот. Кроме того, корабли оказывали артиллерийскую поддержку осажденным полкам. Одновременно пять дивизий Саратовской армии начали наступление с востока и севера в Турецкую Анатолию. Дивизионные колонны выступали с Черноморского побережья, от Самсуна и Орду, из Армении, от Эрзерума и Батмана. Большинство турецких городов сдавались без боя, гарнизонов в них не было. Паши и Бейлики выносили навстречу русским полкам на бархатных подушечках ключи от городов. Сообщение о нападении русских с востока достигло ставки султана только через неделю. За это время саратовские дивизии продвинулись в вглубь Анатолии на 200-250 километров. Турки оставили у стен осажденных городов примерно равные осажденным силы, а остальные войска в количестве 60 тысяч живой силы вынужденно бросили навстречу наступающим с востока русским. До того, как турки вступили в боевое соприкосновение, саратовские дивизии прошли еще полторы сотни километров. Во встречных боях с примерно равными по численностями, но значительно превосходящими по выучке и вооружению русскими войсками, турки были разгромлены. Все остальные 70-тысячные турецкие войска были скованы в боях с гарнизонами крымской армии. В конце июля саратовские дивизии, Пройдя насквозь с востока на запад всю Анатолию, прижали турецкие войска к побережью проливов и во взаимодействии с полками Кавказской армии разгромили их. Султан со всем диваном был взят в плен у города Измир. Османская империя была окончательно разгромлена. Вся ее территория до границы с Сирией, прихваченной в прошлом году пашой Египта Мухаммадом Али, была оккупирована. Выполняя директиву генштаба Войска во владение паши Египта не вторгались. За прошедший год Мухаммад Али, воспользовавшись ослаблением Турции, прихватил себе еще и Ирак до границы с Персией. 9 мая персидские войска в количестве 90 тысяч человек двумя колоннами атаковали российскую границу в Армении. Первая корпусная колонна от города Ардабиль продвигалась вдоль Каспийского берега к Баку. Вторая попыталась форсировать пограничную реку Аракс до Тибриза в направлении на Эревань. Две пехотных дивизии казанской армии отбили попытку переправы через Аракс. Две другие пехотные дивизии пропустили первый персидский корпус через пограничный перевал, а затем во встречном бою разгромили его. Кавалерийская дивизия приступила к исследованию остатков бегущего персидского корпуса а пехотные дивизии пошли к Тибризу, взяли его, а затем атаковали с тыла второй корпус персов, прижав его к Араксу. После массированного артобстрела персы капитулировали. Развернув свои дивизии веером, командующий Казанской армией генерал растопчин двинул свои войска походными колоннами по межгорным долинам на юг к Персидскому заливу. Бригада морской пехоты высадилась с кораблей Каспийской флотилии в порту Энзели, которому предстояло стать основным пунктом снабжения русских войск. 6 июня кавалерийская дивизия взяла столицу Персии Тегеран. Посопротивлявшись для порядка, шахская гвардия сдалась. Других боеспособных войск в Персии не осталось. Шах Аббас Мирза со всем двором был взят в плен в Тегеране и подписал акт о безоговорочной капитуляции. К концу августа вся территория Персии, вплоть до границ Ирака, британского Белуджистана и Афганистана, была оккупирована русскими войсками. В начале июля китайские отряды, численностью от 1 до 3 тысяч человек, попытались атаковать все русские крепости, построенные на Амуре, Гарнизоны крепостей отбили атаки, а джонки, на которых китайские солдаты попытались уйти обратно на южный берег Амура, были утоплены пароходами Амурской флотилии. В середине июля корпус русских войск, численностью 6 тысяч человек, вступил на китайскую территорию. 23 августа корпус подошел к Пекину и рассеял артиллерийским огнем, попытавшиеся контратаковать 200-тысячные императорские восьмизнаменные войска. Император Даогань подписал пекинский договор, по которому все левобережье Амура и правобережье Уссури до озера Ханко отходило к России. Боевые действия кампании 1829 года на этом закончились. синклитом было принято решение закреплять за империей новые территории на Дальнем Востоке в максимальном темпе, Для ссыльных каторжан при каждой амурской крепости строились лагеря. Каторжане корчевали лес на окружающей территории и строили жилье для пребывающих из России переселенцев-крестьян. Лагеря и крепости строились и при месторождениях угля на Шилке, железной руды на Аргуне, серебряной руды в Нерчинске, медной руды в Чите. Поскольку полноводность Шилки у сретинска не позволяла спускать по реке морские корабли крупнее брига, Было решено в Сретинске оставить речные верфи, а верфи для морских кораблей строить у крепости Шилка, при слиянии Шилки и Аргуни, откуда собственно и начинался Амур. Там же было решено строить заводы Амурского металлургического треста, опираясь на местные месторождения угля и руд. Шоссе от Сретинска решили продолжить до Шилки, а впоследствии дотянуть туда и железную дорогу. В бухте Находка было решено строить угольную базу Тихоокеанского флота. Месторождение высококачественного угля находилось в 50 километрах от бухты вверх по течению реки Сучан. Полноводность реки в весеннее и летнее время вполне позволяла сплавлять уголь по реке баржами. Одновременно начали строить местную железную дорогу. Для закрепления за Россией Приморского края Решили строить две крепости на реке Уссури и крепость Владивосток. Владивостоку предстояло стать южной материковой базой Тихоокеанского флота.